Если бы в положении амфортоса и в сочетании копьё играли усмотреть одну сексуальную проблему, то обнаружилось бы неразрешимое противоречие, ибо в таком случае вредящее начало было бы в то же время и целительным. Однако такой парадокс допустим и правилен лишь в том случае, если в то же время видеть соединение противоположностей в более высокой плоскости. Именно если понимать, что дело не в сексуальности той или иной формы, а единственно и исключительно в установке, которая подчинена всякой деятельности, а следовательно и сексуальная. Я принуждён снова указывать на то, что практическая проблема аналитической психологии лежит глубже, чем сексуальность и её вытеснение. Такая точка зрения имеет несомненную ценность для объяснения той инфантильной и потому болезненной части души, но она неудовлетворительна как принцип объяснения человеческой души в её целом. то, что находится по ту сторону сексуальности или влечения к власти. Есть установка по отношению к сексуальности или к власти. Поскольку установка не есть чисто интуитивный, то есть бессознательный, самопроизвольный феномен, но и сознательная функция, поскольку она есть главным образом некое понимание. Во всех проблематических вопросах наше понимание подпадает реже сознательно, в большинстве же случаев бессознательно, под сильнейшим влиянием известных коллективных идей, образующих нашу духовную атмосферу. Эти коллективные идеи находятся в самой тесной связи с жизненным пониманием или мировоззрением прошедших веков или тысячелетий. Осознанно или неосознанно нами эта зависимость. Это не играет роли, потому что мы находимся под влиянием этих идей, уже благодаря той атмосфере, которую мы дышим. Эти коллективные идеи имеют всегда религиозный характер, и философская идея лишь тогда приобретает коллективный характер, когда она выражает какой-нибудь изначальный, исконный образ, то есть коллективный первообраз. Религиозный характер этих идей происходит от того, что они выражают фактические данные коллективного бессознательного, и благодаря этому они способны разрежать скрытые энергии бессознательного. Великие жизненные проблемы, к которым, между прочим, принадлежит и сексуальная проблема, всегда стоят в отношении к исконным образам коллективного бессознательного. Эти образы являются даже то уравновешивающими, то компенсирующими факторами по отношению к проблемам, которые ставит жизнь в лице действительности. Это и неудивительно, поскольку эти образы являются осадками, накопившимися в течение времени, много тысячелетнего опыта приспособления и борьбы за существование. Поэтому все великие жизненные переживания, все высшие напряжённости затрагивают сокровищницу этих образов и превращают их во внутренние явления, которые в качестве таковых становятся сознательными, если оказывается на лицо достаточно самосознания и постигающей силы, чтобы индивид мыслил то, что переживает. а не просто и не только переживал бы, то есть не изживал бы конкретно миф и символ, сам того не зная.